Глава восьмая. Зима. Зимовка пчёл. К зиме, как и положено тем, кто знает, что это такое, пчёлы начинают готовиться заранее. Безжалостно изгоняют трутней, матки прекращают размножение. Кстати, первыми начинают избавляться от своих трутней слабые семьи, самыми последними сильные семьи. С первыми осенними похолоданиями пчёлы уходят с крайних сотов, скучиваются вместе, чтобы сохранить тепло. И не зная отдыха, работают. Дел много. Надо замазать все щели прополисом, переместить мёд с крайних сотов и сконцентрировать его наверху, над своими головами, чтобы долгой зимой он был рядышком, доступен, согрет до приемлемой температуры. И ни при каких условиях не испортился. Считается, что зимовка начинается в тот момент, когда в гнезде выходит последний расплод и образуется клуб. В средней полосе такой период наступает чаще всего во второй половине октября. И как ни грустно это осознавать, сезон для пчеловода тоже подходит к концу. Перед и время, которое беспрекрас покажет, как профессионально подготовил пчеловод свою пасеку к плугодовой зимовке. Гибель пчёл. Для пчеловода-любителя это большая неприятность, но если имеется запас семей хотя бы десяток, то убыль это со временем восполнима. Для начинающего пчеловода, у которого на пасеке 3-4 улья, потеря одной-двух семей не просто проблема. Если это ещё происходит в первые годы занятий пчеловодством, то только упорство может спасти увлечение пчеловодством от преждевременного финала. Очень часто люди бросают заниматься пчёлами как раз после подобных потерь. По крайней мере, желание всё бросить возникает у многих. Гибель пчелиных семей происходит чаще всего зимой, а причин для этого несколько. Вот только некоторые из них. Нозоматоз, заболевание, отравление, нехватка кормовых запасов, мыши, высокая или низкая температура, сырость, духота. Проще всего установить смерть пчёл от голода, в остальных случаях сделать это сложно, а порой почти невозможно. Пчёлы очень часто голодают не от собственной лени, а от того, что пчеловод оставляет им слишком мало корма. Это должен помнить всякий начинающий пчеловод и ни при каких условиях не трогать мёд из гнезда. Всё, что расположено ниже магазинов, вас не касается. Наоборот, если требуется, самому нужно вовремя подкормить на зиму слабые семьи. Даже если товарного мёда кот наплакал, даже если велик соблазн поменять мёд из гнезда на сахарную подкормку. Нет и ещё раз нет. Запомните, вы не грабитель, вы хозяин ульев. Арочительный пчеловод прежде всего должен заботиться не о своём брюхе, но о тех, кто приносит ему мёд, о пчёлах. И соблюдать главный принцип. Необходимо оставлять пчёлам столько мёда, чтобы его с избытком хватало до цветения весенних медоносов. Иногда семьи погибают, имея и расплод, и хорошие запасы мёда, правда, закристаллизовавшегося, а его, к сожалению, использовать можно лишь в том случае, если есть вода. И мёда много, А его запасы превращаются в гнезде в сплошную твёрдую массу каменный мёд. Тут уж ничего не поделаешь, приходится мириться с потерей. Хотя пройдёт некоторое время, и вы научитесь понимать, какой мёд заготовлен в пчелином гнезде, и своевременно его заменять не засахаривающимся. Что касается отравления пчёл, то оно происходит во второй половине зимовки, в феврале или марте. Когда при воспитании расплода пчёлы употребляют много пыльцы, которая собрана с растений, обработанных инсектицидами. В последнее время это перестало быть актуальным из-за того, что многие регионы России десятки лет, слава богу, не опыляются ядохимикатами. Поля зарастают травой и сорняками, что неотвратимо вызывает у городского жителя горечь. Эльпчеловода непрекрытую радость. Один думает о запущенности землицы, другой строит планы на иной урожай. Ведь чем больше всякой дикорастущей травы, тем больше у пчёл возможностей набрать нектара и запасти мёда. В средней полосе из-за сурового климата сильным семьям необходимо оставлять на зиму много мёда, килограммов 25-30. Если пчёлы зимуют в специальном помещении, где температура может поддерживаться в пределах от 0 до 3 градусов, можно ограничиться и 18-20 кг корма. Но зимотоз наиболее опасен для пчёл. Трудно обнаруживаемый осенью, он может легко вспыхнуть зимой. Пчёлы ослабевают, появляется понос, гибнут матки. Так и вы не зевайте осенью. Делайте лечебную профилактику. Тем более, что это проще пареной репы. В центре гнезда поставить пластинку с лекарством или обрызгать им рамки. От мышей лучшее средство, чем еловые ветки, которыми устилают ползимовника и обвязывают ульи. Сочетание с ядами химикатами от грызунов, да сами ульи без щелей, крепко сделаны, За движками литковых загредителей ничего и не придумано. Начинающему пчеловоду нужно помнить, что ослабевшая по тем или иным причинам семья не имеет достаточного количества рабочих пчёл и расплода, не может нормально использовать взяток. Так что дешевле пчеловоду позаботиться о пчёлах загаде, чем наблюдать, как хороший урожай мёда проплывает мимо ваших ульев. Плохая зимовка пчёл главная причина бездоходности пчёл. Так считал академик Кулагин и был безусловно прав. Температура пчёл. Тело пчелы, в отличие от человека, не имеет постоянной температуры. Как и другие насекомые, пчела, если движется, бывает теплее окружающего воздуха на 10-15°. Состояние покоя на медленно остывает, а при температуре ниже 8° тепла просто цепенеет и перестаёт шевелиться. При такой температуре пчёлы не могут принимать пищу и быстро погибают. Только благодаря образованию клуба пчелиная семья может регулировать температуру. Зимой сама пчела, потребляя мёд, является единственным и полноценным источником образования тепла. И пчёлы и расплод, появляющиеся во второй половине зимовки, выделяют тепло за счёт обменных или метаболических процессов. Пчелиный клуб способен к терморегуляции, и в нём даже в самые жестокие холода поддерживается высокая температура. В середине 20 века в литературе о пчеловодстве было распространённо мнение, что температура в зимнем клубе не превышает 10-14°. Сейчас уже доказано, что это не совсем так. В зимнем клубе существует даже область сравнительно высоких температур в 30 с лишним градусов. В начале зимы эта область очень мала, её размер не превышает 1-2 см. Высокая температура в центре клуба есть во всех семьях, независимо от силы условий зимовки. Даже у заражённых нозоматозом при высокой смертности пчёл, температура всё равно поддерживается в пределах 29-31,8°. Первые в 1914 году структуру клубового стеклянном улье специально изучали учёные Филиппс и Димуц. которые установили, что клуб зимующих пчёл представляет собой полый шар, состоящий из нескольких слоёв тесно сидящих пчёл, образующих как бы живую оболочку, являющуюся прекрасным изолятором тепла. Пчёлы, образующие оболочку, постоянно меняются местами с теми, кто сидит внутри клуба. С внешнего слоя клуба пчёлы неторопливо перебираются внутрь, а их место занимают те, что согрелись и запаслись мёдом. Только матка не покидает тёплого центра. В зависимости от температуры окружающей среды клуб то уплотняется и занимает меньше объём, то становится более рыхлым и занимает большее пространство. И тем не менее, сильный и семьи перегрев улья и помещения, где они зимуют, переносят хуже, чем холод. В состоянии зимнего клуба семья расходует тепло очень экономно. Распад клуба, его оболочки приводит к значительному расходу тепла. В 1930 году учёным Коркинсоном Было установлено, что без сокращения клуба потеря тепла была бы в 9 раз больше. Представляете, сколько бы в этом случае потребовалось пчёл вам мёда, чтобы согреться, если подсчитано, что только на образование тепла семья тратит почти 15 кг мёда в год. Для начинающего пчеловода важно знать, Какие температурные изменения происходят в клубе при различных беспокойствах? Так вот учёные определили, что при слабом возбуждении, вызванном осторожным прослушиванием пчёл, в центре клуба значительного повышения температуры не происходит. Она лишь несколько поднимается в толщу клуба и в следующие 2-3 часа нормализуется. При сильном беспокойстве пчёл Например, при зимнем осмотре кормовых запасов, когда снимается холост, изменение температуры происходит иначе. В некоторых местах клуба уже через пару минут она возрастает на 15°. Градусов. Оболочка клуба нарушается, излучение тепла идёт интенсивнее. И даже в тех местах, где пчёл нет, температура поднимается на 15-20°. До 3 часов клуб пребывает в возбуждённом состоянии, и сокращение его происходит очень медленно до 6 часов, пока он не займёт прежний объём. Считается, что при необходимости можно производить зимние осмотры без вредных для пчелиной семьи последствий, но это связано с усиленным расходованием мёда. Делать это нужно лишь когда вы уверены, что ваши пчёлы по какой-то причине голодают и им требуется срочная подкормка. Нужно помнить главное. Для пчёл в зимний период важнее всего покой, и понапрасно их тревожить запрещено. Если семья сильная и в гнезде хватает мёда, то самые сильные морозы пчёлам не страшны. Известны факты, когда пчёлы строили себе воздушное где-нибудь на ветке дерева гнездо. Запасались мёдом и прекрасно зимовали при сильных морозах совсем без улья. Одним словом, ни пчёлы боятся холода, а пчеловод. Вода и влажность. В организме пчёл в результате непрерывных процессов обмена веществ во внешнюю среду выделяются конечные продукты этого обмена. Углекислый газ и вода. Сильные холода внутри зимовника, потолок и стены словно обрастают толстым слоем ине. Озаждённая свеча из-за низкого содержания кислорода еле горит. Как же влияют углекислый газ и вода на жизнь пчёл в долгие зимние месяцы? Очень часто начинающий пчеловод, пользуясь лишь багажом школьных знаний, прочитав о вреде излишней влажности и заботясь о пчёлах, принимается улучшать конструкцию улья и бытовые условия зимовки. Так вот, ничего этого делать вам не надо. Как вы знаете, пчёлы живут на земле не первый миллион лет и сами знают, как им действовать. В естественных условиях, в каком-нибудь дупле, им ведь никто не помогает. Был бы под рукой, то есть над головой необходимый запас корма, и никакой холод не страшен. Ещё лезамуруют, избавляясь от сквозняков, и новое поколение пчёл вырастет, и себя сохраня для будущих дел. Да и матушка природа уже обо всём позаботилась, научив их приспосабливать физические законы под свои нужды. Учёный исследователь Бюдель Проводивший точные измерения влажности улья, своими работами ответил на многие интересующие нас вопросы и сделал следующие выводы, о которых надо знать пчеловоду. Первое. Самый сухой воздух находится в самом тёплом месте улья. Второе. Там, где находятся пчёлы, вода не может образоваться. Третье. В улье сырость не поднимается кверху. Четвёртое. Образование воды, конденсация. Всегда происходит в самом холодном месте. Пятое. Никакие дополнительные отверстия, устраиваемые в улье, не предупреждают образования сырости. В лучшем случае они ускоряют испарение уже появившейся сырости. 6. Нет нужды делать стенки улья из пористого пропускающего воздух материала. 7. Зарешёчённые вентиляционные отверстия для поддержания сухости в улье не нужны. 8. Важно, чтобы самая холодная область улья располагалась вблизи летока, где сырость легко испаряется. 9. Леток не должен быть узким. иначе трудно удаляется влага. Его просвет не должен задерживать ток воздуха. 10. Сухость гнезда зависит от правильно протекающего теплового режима. 11. Больше всего нужно опасаться образования сырости весной. 12. Сильный мороз уменьшает сырость. Тёплая и влажная погода благоприятствует её образованию. 13. -е. Если все части улья, а также и утепление имеют более высокую температуру, чем наружный воздух, то внутри улья никогда не будет сырости. 14. -е. Отопление улья и другие подобные приёмы неэффективны в борьбе с сыростью. 15. -е. Потолок никогда не бывает самым холодным местом улья. 16. С появлением вульеры с плода содержание водяных паров в воздухе возрастает. С этого времени внутри улья не должно быть участков с температурой ниже 15°. Градусов. 17. Образовавшийся лёд почти не влияет на микроклимат и режим влажности места, где сидят пчёлы. Разве только может немного понизить температуру. 18. Скопления холодной воды не нарушают нормальной влажности в области расплода, хотя скопления тёплой воды могут увеличить влажность улья. 19. -е. Удаление прополисовой проклейки вызывает сырость в улье. 20. -е. Размер гнезда, особенно весной, должен соответствовать силе семьи. Если соблюдать это правило, Можно создать условия, исключающие образование сырости. Она ещё может появиться в области литка или за пределами сотов, но сами соты и место, занятое пчёлами, остаются сухими. Углекислота и газовый режим пчелиного клуба. Ещё одним из важнейших факторов, влияющих на зимовку пчёл, является содержание в воздухе углекислоты. В улье её может накапливаться большое количество, напрямую зависящее от степени вентиляции улья. При закрытых летках увеличивается количество CO2 в нижней части клуба. Советские учёные Таранов и Михайлов наблюдали, что в семьях, в которых была более высокая концентрация углекислоты, пчёлы пережили зиму лучше. Меньше съели корма. Весной, в апреле-мае, в этих семьях было больше расплода. При очень высоком содержании в клубе углекислоты, по-видимому, уменьшается интенсивность обменных процессов, что снижает температуру в центре клуба с 30 до 27°. Градусов. При этом задерживается и появление в гнезде расплода. Пчёлы свободно переносят высокую концентрацию этого газа, только когда его концентрация превышает 9%, они начинают активно вентилировать улей. Накопление порогов воды оказывается более опасным и вредным, чем повышенное содержание углекислоты, которая уменьшает расходы энергии и кормовых запасов, предупреждает переполнение кишечника экскрементами. Только с появлением расплода увеличивается приток кислорода. и резко. Появление расплода. Расплод появляется в семьях обычно в феврале, за полтора-2 месяца до выставки из зимовника, когда во второй половине зимовки пчёлы становятся более активными и жизнедеятельными, а температура в клубе достигает максимальных величин: 32-36°, необходимых для яйцекладки. В начале матка в течение суток откладывает 20-30 яиц. А в результате к первому весеннему облёту молодых пчёл набирается порядка 1000. Мёд для зимовки. Весенние светлые сорта мёда идеальны для зимовки пчёл. Среди тёмных медов ценен гречишный. Лучше всего пчёлы зимуют на цветочных медах. Прокисший мёд, мёд с избытком цветочной пыльцы вызывают у пчёл различные кишечные заболевания. Закристаллизованный мёд не годится из-за невозможности пчёлам питаться им без воды. Как вы понимаете, конденсат на стенках в... Как вы понимаете, конденсат на стенках и дне улья во время зимовки недоступен пчёлы в клубе. По стенкам они зимой не ползают. Мёд окрашенный в тёмный или красноватый цвет, имеющий неприятный вкус и запах, чаще всего оказывается с примесью падевого мёда и для зимовки не годится. На таком мёде пчёлы гибнут целыми семьями. По мере поедания корм обчёл перемещаются вверх гнезда, а затем к задней стенке. В наиболее холодные месяцы, в январе и начале февраля, Пчёлы поедают корма меньше всего. 700-800 г. В марте и апреле потребность в корме увеличивается в 2-3 раза. Падевый мёд. Падевый мёд пчёлы собирают из листьев многих деревьев, например, липы, клёна, дуба, из кустарников, из травянистых растений. Падь или как её ещё называют медвяная роса. Выделяется на листьях в виде капель и имеет сладковатый вкус. Существует ещё подживотного происхождения и представляет собой тоже сладковатые выделения, но уже тлей, червецов и некоторых других насекомых. Это явление нечастое, но иногда, когда совпадают все необходимые погодные условия, всё же встречается. Липы поглощают избыток воды и сахара из сока растений. Падевый мёд, собранный с растений, наносит большой вред только пчёлам, но не человеку. Более того, за рубежом он ценится очень высоко. Например, из Болгарии мне привозили двухсотрограммовую баночку падевого мёда, собранного с листьев дуба. Там он продаётся дороже, чем высококачественный цветочный мёд. Что и говорить, вкусно, любители. Тёмный, как переваренный сироп, с лёгкой горчинкой, но всё же очень вкусный мёд. Подкормка. Неблагополучная зимовка, как вы уже знаете, бывает чаще всего по вине пчеловода от нехватки кормов. В этом случае требуется подкормить пчёл сахарово-медовым тестом, конди. Лучше всего для этого измельчить сахар в кофемолке до пудры и постепенно добавляя в неё жидкий мёд, вымесить тесто до состояния, когда оно не слишком липнет к рукам, но и не становится очень тугим. Советую добавлять в него и некоторое, несколько чайных ложек в зависимости от объёмов, количество яблочного уксуса. Но только не переборщите. Из него готовят лепёшки весом 1,5 кг на один улей. Заворачивают в 2-3 слоя марли или чистую бумагу. Я приспособил для этого пакеты из-под молока, которые запаиваю с помощью утюга. Пакет необходимо с одной стороны проколоть ножом или вилкой. Лепёшки уложить на рамки под холостик около пчёл. Этого количества должно хватить на 1,5 месяца. В марте этого количества уже будет мало. Кулагин говорил, что пчеловод должен вести своё хозяйство так, чтобы у него всегда был запас мёда для подкормки пчёл и считал, что лучше всего в виде подкормки давать мёд. Закристаллизованный, по его совету, лучше всего разбавлять водой. На 10 частей мёда 1 часть воды. Хотя и на сахаре с мёдом, взятых в равных количествах, никакого вырождения пчёл он не наблюдал. Предупреждение о кристаллизации мёда. Чем старше соты, тем скорее в них может закристаллизоваться мёд, предназначенный для использования пчёлами зимой. Непосредственная задача пчеловода весной, когда пчёлы активно выделяют воск, Понемногу извлекать из гнезда старые потемневшие соты и заменять их на новые, имеющиеся в запасе, или поставить в гнездо несколько рамок с вощиной. Через некоторое время пчёлы отстроят новые соты, которых хватит для выращивания нескольких поколений полноценных пчёл. Зимовка на воле. Главная задача пчеловода при зимовке пчёл на воле предохранение ульев от ветров и сырости. Пчёлы в таких условиях съедают немного больше, от полутора до 5 кг корма на одну семью. Зато они не зависят от пчеловода, имеют возможность на 2-3 недели раньше облетатьса ранней весной. Такой способ возможен для тех пчеловодов, кто постоянно живёт рядом с пасекой. Тем Кто на летнее время становится деревенским жителем, а зимой городским, этот вариант неприемлем. Но даже те, кто имеет возможность использовать зимовку на воле, всё равно стараются содержать пчёл в зимовниках. Очень редко зимой можно увидеть стоящие на пасеке ульи. То ли пчеловоды так сильно переживают за пчёл, забывая, что они испокон веков жили в дуплах, И при наличии запасов кормов их нисколько не беспокоили даже сорокоградусные морозы. То ли люди не хотят быть привязанными к пасеке ещё и зимой. Так или иначе, число тех, кто держит пчёл в зимовниках, намного выше тех, кто оставляет их на воле. Чего не скажешь о пчёлах на юге. При мягкой погоде там нет никакого смысла прятать пчёл в зимовники. Некоторые специалисты тем не менее считают возможным зимовку на воле и в северо-западной части России. Такие пчёлы начинают развиваться весной быстрее, и по мнению наблюдателей, они более энергичны и частенько продуктивнее тех, кто провёл зиму в зимовнике. Но однозначного мнения и на этот счёт не существует. Улии, предназначенные для открытой зимовки, советую утеплять досками, хвоей, толем, а иногда даже делать под них специальные кожухи. Это работа, как вы понимаете, трудоёмкая и требует от пчеловода дополнительных затрат. А поставить в кожуху улей, вытащить его весной, Когда выпадает снег для такой зимовки требуется ещё и все ульи засыпать снегом, оставляя лишь отверстие для вентиляции. Не спрячешь в снег замученные пчелиницы, для которых охота на пчёл и выманивание их из улья любимая зимняя забава. А куда деться от постоянно дующих холодных ветров? Содержание пчёл в зимовнике Перед тем как убрать пчёл в зимовник, его необходимо хорошо просушить и проветрить. Если есть возможность, заранее окурить серным газом. Не поленитесь, сделайте и это. Продажи есть такие шашки. Самыми удачными зимовниками считаются подземные и полуподземные. Начинающему пчеловоду, у которого пятаку ульев Трудно изыскать средства для строительства таких зимовников, и поэтому лучше использовать то, что есть под руками. Я уже много лет подряд приспосабливаю для этой цели баню, которую за 2-3 недели до размещения ульев перестают топить. Открываю настежь двери, защёт сквозняков вентилирую, а с помощью ночных заморозков вымораживаю помещение, где спокойно могут перезимовать 7-10 ульев. Можно содержать пчёл и в подполье жилых домов, лишь бы воздух был сухой и не выше 4°. Градусов. Главное требование к любому зимовнику это хорошая приточно-вытяжная вентиляция, чтобы воздух в нём не застаивался, а постоянно циркулировал. Какие открывать лютки, нижние или верхние, на этот счёт единого мнения нет. Некоторые в начале зимовки открывают только нижние летки, а уже ближе к весне очередь доходит и до верхних. Одни рекомендуют в начале зимовки закрывать и верхние, и нижние летки до февраля, а потом открывать только верхние. Другие держать летки открытыми всю зиму и тому подобное. И всё же большинство авторов считает, что всё зависит от состояния зимовников. Сухих и тёплых летки нужно открывать на всю их ширину. В холодных только верхние, а в феврале и нижние. В сырых и душных вентиляция должна быть усиленной, то есть верхние и нижние летки должны быть открытыми. Так что смотрите, думайте и выбирайте сами. Посещение зимовника. К нему надо готовиться заранее. Расчитав свои шаги и продумав все свои действия внутри помещения. Приходить в зимовник нужно не ради праздного интереса, а только для оказания пчёлам необходимой помощи, если, конечно, она требуется. Раз в месяц я приезжаю в деревню и отправляюсь в зимовник, чтобы убедиться, что пчёлам не требуется моя помощь. Это волнующий момент для пчеловода, требующий предельно аккуратных и осторожных движений. Постарайтесь заходить в зимовник очень тихо, без лишнего скрипа и стука. Несложно осенью для этого проверить все половицы и смазать дверные петли. Войдя в зимовник, плотно закройте за собой дверь. Свет не зажигайте. Несколько минут Тихо постойте и прислушайтесь ко всем звукам, исходящим от ульев. Зажгите красный свет. Нужно проверить температуру в зимовнике, осмотреть внешний вид ульев. Обратите внимание на летки. Если на них есть мёртвые пчёлы и у них отъедены головки, есть крошки сотов на летках, это первый признак, что в улье попали мыши. их, кстати, можно попробовать выманить при помощи кусочка жареного сала в мышеловке, поставленной вблизи летка. Помощь неблагополучной зимующей семье оказывайте быстро и также тихо покиньте зимовник. Повышенный шум ульев может указывать на плохую вентиляцию зимовника, которая нежелательна во второй половине зимовки. Для усиления вентиляции нижние и верхние летки открывают полностью. А если температура в зимовнике превышает 5° выше нуля, рекомендуется снимать и утепляющую подушку. Я всегда обхожусь без этого, заранее приоткрывая дверцу и вентиляционную вьюшку на печке, а снизу бани освобождая небольшое отверстие для притока уличного воздуха. При таких условиях нет сквозняка. Но воздух циркулирует и обновляется внутри зимовника свободно. Начиная с февраля советуют прослушивать ульи с помощью резиновой трубки диаметром 8-10 мм. Один ее конец вставляют в литок, другой в ухо. Если звуки тихие и ровные, всё в порядке. Если на их фоне слышны отдельные голоса пчёл, значит, некоторые из них вышли из клуба. Это явление считается нормальным только в самом конце зимовки. Если это происходит до появления расплода, значит у пчёл есть проблемы. И это первый признак поноса. Если семья голодает, пчёлы издают тихие звуки. Их шум напоминает шелест сухих листьев. В конце зимовки, если температура в помещении выше 4°, градусов, Волнующимся пчёлам иногда дают воду, используя для этого бутылочку с марлевым жгутом. Один конец которого просовывают в верхний леток, другой оставляя в бутылочке. Когда в зимовнике отрицательные температуры, используют пропитанный водой кусок ваты размером с кулак. Вату оборачивают марлей, отжимают, чтобы с неё не текла вода, и кладут на рамки рядом с клубом пчёл. При этом советуют класть ком ваты таким образом, чтобы одной половиной он лежал на стене улья, другой на плечиках рамок, захватывая часть улочек с пчёлами. Если и после того, как вы улучшили вентиляцию и напоили их водой, пчёлы не успокаиваются, значит, самое время их вынести на сверхранний облёт. Если в ульях тихо или доносится очень слабое гудение, Значит, зимовка проходит нормально. Расположение клуба. Щелиный клуб образуется при температуре ниже 13° и располагается как на участках сотов, лишённых мёда, так и на называемом ложе, так и на печатных медовых запасах. Вначале они располагаются в луночках между сотами, а при наступлении холодов забираются в пустые ячейки ложа. И тогда клуб заметно уплотняется. Верхним краем клуб всегда касается запечатанного в ячейках кормового мёда, который и употребляется пчёлами при медленном перемещении клуба вдоль улочек снизу вверх. В осенний период клуб собирается ближе к литку, где в рамках ещё находится не вышедший из ячейек расплод. Только факты. Выход роя из улья длится от 3 до 15 минут. Рой висит на ветке дерева от нескольких десятков минут до нескольких дней и может улететь от материнской семьи на расстояние до 45 км и создавать там новое жилище. Чем дольше рой формируется и висит на пасеке, тем больше к нему может примкнуть случайных лётных пчёл. За день до выхода второго роя можно услышать пение маток. Молодая матка, первой покинувшая маточник, издаёт еле слышные протяжные высокие звуки, похожие то на посвист, то на кваканье, которые слышны даже на расстоянии метра от улья. Ей отвечают другие матки, ещё запечатанные в маточниках. По их перекличке можно узнать о скором выходе роя. Сила роя зависит от сезона. Хорошим роем в мае считается рой весом в 1,5-2 кг. Уже через месяц рой такого веса считается слабым, негодным для создания полноценной семьи. В это время хороший рой должен весить 3-4 кг.